Глава 17. Следующие лекции проходят на удивление спокойно. Даже однокурсники перестают коситься, за редким исключением. Спасибо профессору Почарам. «Вы чего такие прижухшие? В первый день уже устали? Эдак половина до конца года не вытянет», – произнес он где-то на середине занятия. Но все молчали. И тогда ответила я, раздраженная ситуацией. — Нет, профессор, просто у нас было ясновидение с утра, и оно многих ошеломило. Кашусь на голде, спрятавшуюся на последнем ряду. — А, вот как! — тянет Ньюберг. — Спасибо за пояснение, адептка. — Мартин, далее Мартин. — Да, Мартин, — он кивает. Так, знаете, профессор Летик всегда начинает знакомство с новенькими с туманных неизбежностей. Ничего конкретного не говорит, но особо впечатлительные пугаются. «Помните, пожалуйста, что мы сами творим наше будущее. И если сегодня поверим в плохое, то завтра оно таким и станет». Золотые слова. Я чуть ли не кинулась обнимать Ньюберга. А все потому, что после этого со мной нормально заговорили одногруппники. Пока только двое, но уже неплохо. Но, едва войдя в столовую, я понимаю, что не голодна. Так как в очереди за едой стоят сразу Рон, Вальдемар и Реджинальд. Дружно в ряд, прямо как слаженный отряд. Устала я от эмоциональных разборок. Пойду-ка лучше в библиотеку позанимаюсь. Пища духовная способствует стройности тела. Проработав до самого вечера, наконец отрываюсь от книг. Да, учиться сложно, но увлекательно. Собираю сумку, чтобы отправиться на ужин. И тут замечаю Голди. «Постой, давай вместе пойдем есть!» Останавливаю ее. «Что?» Она рассеянно оборачивается, но как только понимает, кто перед ней, испуганно мотает головой. «Нет, не подходи ко мне!» «Да брось ты! Ньюберг ведь сказал, что летик шоу любит устраивать, ты слышала?» Мы выходим в коридор, где визги моей одногруппницы собирают целую толпу зрителей. «Не подходи!» Только и способна говорить Голди. «Я буду кричать!» «Ох, устало выдыхаю! Ты уже кричишь! Неужели непонятно, я тебе ничего не сделаю!» Пытаюсь взять ее за локоть, чтобы привести в чувство, но это ошибка. А, убивают! Помогите! Вопитано на всю академию. Да ну тебя! произношу и быстро ухожу. Никто мне тут не поверит. Куда спешишь, красотка? Меня ловят чьи-то сильные руки. От вас ото всех подальше. Огрызаюсь. Дай пройти. Далее, милая, что случилось? Рассказывай. Ты целый день в столовую не ходишь, так и в голодный обморок недолго упасть. «А, это ты, Рон», — фокусируя взгляд на лице собеседника. «Да это все Голди. Я хотела с ней объясниться, а она начала истерить на весь коридор. Пришлось бежать. Если появлюсь в столовой сейчас, она продолжит». «Значит, мы туда не пойдем, а отправимся на улицу. Я там беседку классную присмотрел. А еще у меня с собой кусок мясного пирога. Хотела оставить на перекус перед сном, но тебе нужнее». Рон хватает меня в охапку и тащит к выходу. «Ммм, пирог, да?» Кажется, я чувствую его аппетитный запах. «Ты мой спаситель!» На улице практически стемнело, но с Рональдом не страшно. Все-таки мы дружим с детства. «Садись, красавица! И на, поешь!» Он заботливо достает еду. «О, Рон, ты мой спаситель!» Впиваюсь в пирог, едва вспоминая о правилах приличия. «Знаешь, я, наверное, пойду к ректору, расскажу ему ситуацию. Может, хотя бы он сумеет вразумить Голди?» Или это слишком мелкий повод, чтобы его беспокоить? Ты как думаешь?» Расправившись с пирогом, делюсь соображениями. «Честно говоря, да», — кивает Рональд. «Подожди, все само устаканится. И не лезь ты к ней, общайся с другими». «Да, зря я решила объясниться. Еще и куча народу видела ее истерику, словно я ее довела до такого состояния». Мрачно смотрю вдаль. «Расслабься, все будет хорошо». Рон притягивает меня к себе. «Давай лучше посчитаем звезды. Помнишь, мы часто этим в детстве занимались?» «Ага, помню». Улыбаюсь, поднимая взгляд на небо. «У тебя всегда получалось не так, как у меня, и мы спорили». «Хорошие были времена, согласись». Киваю. Времена были не просто хорошие, а отличные. Такие простые, наполненные дружбой. Идем обратно. Поздно уже», – произношу спустя некоторое время. Вокруг совсем ночь, и наше с Рональдом сидение в обнимку приобретает намек на романтику. А я этого не хочу. Мне он нужен, как друг. Да, ты права. Пойдем. Он соглашается, но руку с моей талии не убирает. Вот она! Хватайте ее! Это из-за нее пропала, Голди! Я все видела! У самых дверей выскакивает адептка и тычет в меня пальцем. А следом за ней выбегает на улицу целая толпа. Мне неуютно под их взглядами. Я не понимаю, что происходит. Арон только сильнее прижимает к себе, но сейчас я благодарна за поддержку. — В чем дело? Что за собрание? — строго спрашивает он. — Адептка Голди пропала, а вас, леди Мартин, мы вынуждены проводить к ректору. Вперед выходит стражник. — Что? Но я ничего ей не сделала. Теперь истерика начинается у меня. — У нас приказ проводить вас к ректору. Он повторяет, как болванчик. Как вообще могла пропасть адептка? Из Академии ведь просто так не выйти, спрашивает Рональд. Обстоятельства выясняются. Всех причастных господин Нот допрашивает лично. Леди Мартин, мы ждем. Она не могла ничего сделать этой вашей пропавшей, потому что была весь вечер со мной, громко заявляет Рона и делает шаг вперед, заслоняя меня от толпы. Но от этого рыцарского жеста почему-то только хуже. Я встречаюсь глазами с Вальдемаром, который тоже оказывается на улице, и вижу в них разочарование черт